Глава 29. Автобус смерти прибыл в Цюрих утром 1 августа. В городе как раз праздновали окончание картофелеуборочной страды. На праздник съехались крестьяне из всех картофельных кантонов Швейцарии. Урожай был собран отличный, лето выдалось солнечное и безветренное, мучнистая роса держалась вдали от картофельных полей, так что у всех было хорошее настроение. Некоторые считают швейцарцев самыми примитивными из всех жителей Альпийского региона, но что ни говори, уж в картофеле-то они разбираются. По случаю праздника город был полон веселых сборщиков картофеля. Отели забронированы на неделю вперед. На обочинах дорог теснились машины, в барах и на тротуарах толкотня. Корпело припарковал автобус рядом с университетским холмом на восточном берегу реки Лиммат пересекающий весь город. Анонимные смертники разделились на группы и отправились знакомиться с процветающим и красивым городом, где под сводами швейцарских банков лежат на тайных счетах все деньги мира. Договорились встретиться у автобуса в 7 часов вечера. Полковник Кемпайнен вместе с проректором по Усари припроводили трех буйствовавших в Эльзасе беглянок в венерологический диспансер – который располагался в здании медицинского факультета университета. Дам оставили для осмотра и посоветовали вовремя явиться к автобусу, чтобы провести ночь вместе со всеми. Группа, которой руководил полковник, отправилась знакомиться с Музеем изобразительных искусств, где в это время проходила выставка произведений Сальвадора Дали, сотни огромных картин. Они произвели на посетителей неизгладимые впечатления. Все согласились с тем, что Дали еще в молодости сошел с ума, но это сделало его гениальным. И чем старше он становился, тем сильнее становилось его помешательство. Проректор Пуусари и полковник Кемпайнен провели остаток дня, гуляя по улицам Тюриха, сидя в кафе и девясь бесконечному потоку картофелеводов. Спасаясь от толчии, они проехали на такси несколько километров в сторону Флунтерна, где находилось чистенькое городское кладбище. Проректор Пулсари сказала, что в своей жизни повидало много кладбищ, это ее хобби, но такого ухоженного не встречала нигде. Кладбище было образцом швейцарского педантизма. Дорожки чисто выметены до последней иголочки, цветы подрезаны ровнее, чем борода Жигала, надгробия и памятники выстроились в стройные ряды. Даже здешние белки были одеты как на праздник и вели себя сдержанно и уважительно. В заросшем углу стоял памятник Джеймсу Джойсу. Оказывается, именно здесь был похоронен этот известный писатель. Хелена Пусари сказала, что читала одно произведение Джойса по-фински в переводе поэта Пенти Саарикоски. «Когда же у нас в Финляндии появятся такие замечательные писатели?» вздохнула она. «Ну, у нас же есть Алексис Киви», – попытался возразить полковник, но потом вспомнил, что Йоуко Турка сделал семью братьями. Алексис Киви, годы жизни 1834-1872, финский писатель, автор романа «Семь братьев». Йоуко Турка, годы жизни 1942-2016, финский писатель и режиссер снявший в 1989 году скандальный сериал по роману Алексиса Киви. Главные герои плевались, ругались, кричали. Этот режиссер подбил семерых отъявленных мерзавцев из театрального училища дерзко надругаться над национальным достоянием. Вечером они случайно наткнулись на группу Релленена, которая восхищалась великолепием города и обилием уличной рекламы в кафе выпили пиво и завязался разговор о мировых финансах и той же рекламе. Тайсто Ламанен, кузнец из Парикалы, напомнил, что в прежние времена никто ничего не рекламировал, и при этом все работало. Ему бы и в голову не пришло написать в газету объявление, что он подковывает лошадей и отбивает косы. Тенхо Утриайнен, железнодорожный служащий из Исалми, объяснил, что просто в те времена бедность была относительной. У сегодняшнего бедняка денег больше, чем сто лет назад было у зажиточного горожанина. Он страдал от нищеты потому, что постоянно видел вокруг себя богатых людей и, что еще хуже, рекламу, одну соблазнительнее другой. Утри Айнен пришел к выводу, что именно реклама стала главной причиной самоубийств в Финляндии. Зачем жить, если все равно никаких средств не хватит на все эти прекрасные товары, которые тебе каждую секунду навязчиво предлагают купить? Утреяйнен предположил, что чрезмерная реклама ведет к депрессии, и как следствие каждый год убивает в Финляндии, по крайней мере, человек 500. Утреяйнен стоял на том, что рекламу надо запретить во всем мире, ведь она стоит дороже, чем оружие а народу истребляет гораздо больше. По этому показателю Финляндия заняла бы первое место. Полковник Кемпайнен и проректор поусари отправились обедать в старый город, в ресторанчик Афелькамере, где подавали традиционные блюда. «В свое время здесь выпивал маршал Маннергейм по дороге в Цюрих», рассказал хозяин, услышав, что парочка приехала из Финляндии. Маннергейм, оказывается, был разбитной парень, Выпивший любил показать свою мощь. Подпрыгнув, повисал на самой высокой балке. Но это было еще не все. Потом он протискивался между балкой и крышей в зазор каких-то полметра шириной и спускался вниз с другой стороны. Редкий швейцарец мог повторить этот трюк. Сил не хватало и живот застревал. Полковник выпил несколько кружек отличного швейцарского пива фельдшлоссен и окрыленный решил испытать свои силы на балке Маннергейма. Это и вправду оказалось серьезной проверкой на вшивость, к тому же форма стесняла движение. Кемпайнен приложил все силы, чтобы протиснуться в щель Маннергейма. Помогло упрямство. Вернувшись к столу под общие аплодисменты, полковник испытывал чувство глубокого мужского счастья с примесью солдатской гордости. Хозяин Афелькамери – преподнес герою кружку пива за счет заведения. В семь вечера самоубийцы снова были в сборе. Стали думать, где бы переночевать. Все отели и ночлежки в округе захватили воды, поэтому решили просто поставить палатку в парке Плац Променад, где сходятся реки лиммат и Зиль, в самом центре, за вокзалом и национальным музеем. Полковник предварительно поинтересовался у полицейского можно ли поставить в парке палатку. Тот ответил, что не имеет ничего против, если только сами финны осмелятся войти в парк ночью. Это место практически захватили сотни местных наркоманов, которые приходят туда после обеда и бесчинствуют всю ночь. Полицейский посоветовал полковнику подыскать другое место для ночлега. Поскольку у других вариантов все же не нашлось, Палатку, белье и трофейные дрова из вальсроды потащили через мост в плацпроменад. В его северную часть, где реки, сливаясь, образуют широкое устье. Там и разбили лагерь. Перед палаткой развели маленький костер. К импровизированному лагерю тут же подтянулось человек 100 мужчин и женщин, жалких, нетвердо стоящих на ногах наркоманов. Они кричали, что никто из простых смертных не имеет права ступать на их территорию и грозились всех поубивать. Обещали, что трупы непрошенных гостей утром уберет полиция и осенизаторы вместе с трупами, не дотянувших до утра наркоманов. Финны ответили, что проехали всю Европу от самой северной точки и не собираются ночевать на улице, тем более что в парке полно места. Они дали слово не беспокоить наркоманов, но те уже не способны были внимать разумным доводом. Тогда полковник и его друзья разозлились и сказали, что все они родом из Финляндии. После этого толпа наркоманов заметно поредела, а остальным пришлось еще раз подумать, не уйти ли по-хорошему после рассказа о массовом избиении в Вальсроде. Для пущей убедительности Ула Лисманки раздал мужчинам дрова с пятнами крови. Это заставило наркоманских главарей сменить угрозы на извинения. Финнам позволили ночевать здесь столько, сколько им заблагорассудится. Жертвы наркотиков объяснили свое враждебное поведение тем, что привыкли силой добывать деньги на дурь, да и терять им уже нечего. Они обречены на смерть, у них нет будущего, одно лишь жалкое настоящее. Финны в ответ сообщили, что и у них дела обстоят не лучше, У них тоже нет будущего, поэтому они и решили совершить массовое самоубийство в швейцарских Альпах. Так что наркоманы зря рассказывали им жалостливые истории о смерти. Они, финны, разбираются в этом лучше, чем кто-либо. В результате переговоров посреди плац Променада провели демаркационную линию. По одну ее сторону отступили жертвы наркотиков, по другую – 33 финских анонимных смертника. Наркоманы пообещали не покидать южную часть парка, но полковник все-таки выставил караул. Вахту по собственному желанию принял оленевод Уула Лисманки и сухопутный капитан Мико Хейкинин, который на ночь специально припас пару бутылочек белого вина. Уула, чтобы убить время, вытащил колоду карт и соленую корюшку. Вдруг проголодается. Ночью с реки поднялся влажный туман. Его клочья, красиво кружа, таяли в свете фонарей и костра. По ту сторону демаркационной линии стоял гул, но на территорию финского лагеря никто ступить не решался. Уула Лисманки и Мика Хейкинин затеяли игру в покер и секу. Вначале играли на деньги. Когда сухопутный капитан просадил все наличные, он предложил поднять ставки. Мика, как всегда, был пьян, Да и Уула не то чтобы трезв, так что оба жаждали продолжения банкета. Хейкинин хотел поставить на кон всю компанию, похрапывавшую в палатке, или, по крайней мере, наименее ценных членов группы. Игра перестала быть невинной забавой. «Сыграем на их души!» Решили, что сухопутный капитан возьмет себе тех, кто родился южнее Иисалми. Северяне принадлежали Ууле. Всю ночь сухопутный капитан и оленевод бились в карты у костра, окутанного дымкой. Они, словно два черта, сидели на краю черной реки, а их глаза горели дьявольским огнем. Из палатки доносился храп ничего не подозревавших заложников. Издалека, со стороны Национального музея, слышались отголоски драки, рев несчастных, погруженных во власть видений и предсмертные стоны. Но игра продолжалась. Ула Алисманки проиграл сухопутному капитану сначала душу рабочей с фабрики Хауки-Пудоса, потом душу пограничника Риасей Койнена из Кемиярви и, наконец, автоторговца Лямся и еще нескольких северян. Под утро счастье все-таки улыбнулось ему, и сухопутному капитану пришлось выкладывать одну душу за другой. Среди них был кузнец Лааманен из Парикалы. Фельдфебель в отставке Корванен, преподаватель домоводства Тавит и инженер на пенсии Хаутала. Хейкинин вынудил противника поставить на кон Хауталу, но через час хитрый оленевод отыграл свои души. Однако в последний момент Хейкинину все-таки повезло. Он выложил подряд шестерку, восьмерку, девятку и поставил на кон Реланена. А когда Уула выкинул на стол душу Лямся, и ранее выигранной аулике Грандштедт Хейкинин, подняв ставки, бросил в огонь душу самого полковника Кемпайнена. Уле, время от времени везло. Десять пар и один туз. Раздали предпоследние карты. «Ты со мной не блефуй, костратель оленей!» злился сухопутный капитан, в мерцающем ночном свете вытаскивая решающую карту. «Костратель, дословно, оленекусатель». За год до забоя оленей кастрируют, чтобы они набрали вес. Раньше в Лапландии это делали, откусывая им яички. Это была шестерка пик. То, что нужно. Хейкинин поставил на кон самую дорогую душу проректора Паусари и с видом победителя уставился на противника. Ула Лисманки тут же побил проректора Паусари Релэненом и Тенхоутриайненом Тайсто Ряйесей Койненом и парой южанок. Их душу он выиграл уже после полуночи. У капитана души закончились, но он был уверен в победе и спросил Уулу, можно ли ему поставить свою собственную душу. Оленеводу идея понравилась. Собственная душа, конечно, самая высокая ставка. Нет такой игры, чтобы была ее достойна. Открыли последние карты. Потрясенный капитан увидел, что Лисманке досталась бубновая десятка, а на кону у них пиковая десятка. Это судьбоносная карта, последняя в коре. Благодаря Ууле все души капитана угодили прямо в ад, включая и его собственную. Когда нечего ставить на кон, игра кончается. Так и в жизни. Светала. Ночной туман рассеялся, из-за гор поднималось солнце, освещая парк бледным светом. Полиция, осенизаторы и представители здравоохранения города Тюриха приехали в парк на машинах. Даже тех наркоманов, что висели на столбах, силой разогнали, собрали в черные пластиковые пакеты окровавленные шприцы и прочий мусор, который успел появиться за ночь. А трупы двух несчастных, погибших от передозировки, На носилках отнесли в труповозку. Победитель Уула Лисманки приготовил на тлеющих углях утренний кофе и разбудил женщин, чтобы те сделали бутерброды. К завтраку пригласили полицию, осенизаторов и медсестер, которые уже успели вычистить и убрать парк. «День будет хорошим», – решили полицейские и похвалили вкусные бутерброды с соленой корюшкой.